Гетман настаивал на своем, что отказать можно по многим статьям. «С турками и татарами у России мир. Когда у нее была с ними война, никто ей не помог. Без стыда отказывали, что не могут разорвать мира. Потом как помогать? К цесарю ратных людей послать несносно и никогда не бывало». К польскому королю послать под каменец, к Дунаю и за Дунай — тоже нестаточное и несносное дело. На Крым войск послать, на цесаре и короле какую присягу взять, что они великих государей в этой войне не выдадут и особого мира не заключат. Поверить присяге их, но присяга их не крепка. Папа разрешает их в присяге. Одним походом всего Крыма не завоевать. Возьмем городки, турки придут и станут их добывать, а нам защищать их трудно, потому что на зиму рати надобно оттуда выводить, а если там оставить, то от голоду и от поветрия тамошнего многие помрут и оценжают. А главное — — покончил Гетман, — я полякам не верю. Они — люди лживые и непостоянные и вечные народу московскому и нашему казацкому неприятели. — Объяви, — спрашивал Дьяк, — в чем особенно польский король показал к нам недоброжелательство? — Удивительно, что ты об этом меня спрашиваешь, — отвечал Гетман. Когда в Москве между дуратными людьми была смута, он этому радовался и, желая большего зла, разослал к нам лазутчиков с прелестными письмами, возмущая народы. Как бесчестил бояр и думных людей! Султан и хана уговаривал к войне против государей. Теперь недавно... Без государева ведома донских казаков и калмыков к себе на помощь призывал и многих подговорил, которые и теперь при нем. А меня беспрестанно хлопочет, как бы отравить, зарезать или застрелить. Я крепко осторожен, никого из Польши и из Литвы не принимаю не только в двор свой в службу но и в города поднепровские не велю принимать. Ни Чернецов и никаких других людей, потому что если бы сделать в этом послабление, то давно бы уже я был изведен, или бы в Украине от тех бродях великая произошла смута. А какие прелестные письма в смутное время на сю сторону Днепра и за пороги вкинул. Я и до сих пор от них сокрушаюсь». Непостоянные люди за них ухватились и теперь держатся, и, как ни радею, однако этого духа искоренить не могу. «Великие государи, — говорил украинцев, — хотят в это дело вступить не для того только, чтобы помочь цесарю римскому или королю польскому. Есть ли вечные неприятели церкви Божией турки и татары?» Теперь осилят и короля польского и преневолят их к миру, то потом встанут войною и на нас. На мир надеяться нечего, они привыкли мир разрывать. Тогда к ним и польский король пристанет, и ему помощь подадут настоящие его союзники, цесарь, папа и республика Венецианская. Как угодно великим государем отвечал гетман. А мне, кажется, нет причины с султаном и ханом мир нарушать. Этот мир после великой и страшной войны заключил в блаженной памяти великий государь царь Федор Алексеевич беспрестанным примудрым промыслом и усердным старанием. Да и моя служба и роденье в том были. А теперь этот мир разорвать, мне кажется, неприлично и не для чего. Буде в том их государская и сестры их великая государыня цесаревны святое и премудрое рассуждение и пресветлой их палаты здравый совет. Но и начать войну. Мира искать же, только не скоро его тогда сыщешь. Тот же король польский начнет тогда ссорить, чтобы царская казна истощалась, а ратные люди гинули на боях. И в мысли нельзя держать не только нам, но и детям нашим, что поляки когда-нибудь перестанут к нам враждовать. Мне кажется, что лучше держать мир, а на поляков оглядываться, с турками и татарами поступать разумно. А войну из-за чего начинать? Прибыли и государством расширения никакого не будет. До Дуная владеть нечем, все пусто а за Дунай далеко, в все пропали, да хотя бы и были, то они люди непостоянные, всякому поддаются. Король польский возьмет их себе, что ж, из-за них с ним ссорится довольно из старых ссор, Крыма никакими мерами не завоюешь и не удержишь. Воевать за церковь Божию — святое и великое намерение, только не без трудности». Церковь греческая в утеснении там пребывает, И до святой воли Божией быть тому так. А тут вблизи великих государей церковь Божию король польский гонит, Все православие в Польше и Литве разорил, Несмотря на договоры с великими государями. «Турки и татары — вечные христианские неприятели», — повторял украинцев. Теперь они с нами мир сохраняют поневоле потому что ведут войну с поляками и немцами. Теперь-то над ними и время промышлять. Теперь все государи против них вооружаются, а если мы в этом союзе не будем, то будет стыд и ненависть от всех христиан. Все будут думать, что мы ближе к бусурманам, чем к христианам. Зазору и стыда в этом ни от кого не будет». — отвечал Гетман. — Всякому своей целости и прибыли вольно остерегать. Больше зазора и стыда. Иметь мир, да потерять его даром без причины. Поляки лгут, будто им христианские государи хотят помогать. Если они теперь помирятся с турками и встанут на нас, то можно против них татар приговорить». «Если великим государям угодно, то я непременно сделаю, что татары всегда будут при нас». «Не пожелают великие государи бусурман нанимать и наговаривать их на разлитие крови христианской», — сказал украинцев. «Какой в том грех, что призвать татар на помощь?» — отвечал Гетман. «Для чего короли польские их призывали на войну против московского государства?» Татары подобны мечу острому или городу крепкому. Христиане носят же при себе меч для победы над неприятелем и обороны. Кто не есть, только б мне был друг и в нужде помощник».